Глава 45 Руби. В общем, мы неплохо посидели, встретили кое-кого из знакомых и больше не вспоминали ни о Гарри Сэмой, ни об их ребенке. На некоторое время мне удалось забыть о своих несчастьях Хотя я знаю, что вино этому очень поспособствовало. Ближе к ночи мы выбрались из бара и поспешили к такси, стоящим в конце улицы. сари было в другую сторону, и она уехала с одной из подруг. «Ты доберешься? спросила она, усаживаясь в последнее такси. «Да, не волнуйся. До связи. Я тебе позвоню». Скоро стало очевидно, что машин больше не будет, и я попробовала вызвать такси по телефону. Безуспешно. Поздний вечер пятницы, самая оживленная пора в барах и клубах, а значит, ждать пришлось бы долго. Я огляделась, все еще под влиянием выпитого, и решила, что торчать мне тут не хочется, так что можно прогуляться до дома пешком. Вдоль дороги тянулся ряд магазинов, в такое позднее время закрытых, жилых домов почти не было. Изредка навстречу мне в сторону центра проходили редкие стайки молодежи. Я шла медленно, проклиная высокие каблуки. В бар приехала на такси, а как буду добираться домой, не подумала. Шпильки так и норовили застрять в каждой трещинке асфальта. Идти приходилось очень осторожно, чтобы не подвернуть ногу. Начиная замерзать, я плотнее запахнула пиджак. Заметив приближающегося мужчину, я отошла на край тротуара, давая ему пройти. Он смерил меня оценивающим взглядом, ухмыльнулся и сказал «Привет». Я не ответила, лишь втянула голову в плечи и пошла дальше. Его шаги начали удаляться. А через какое-то время я услышала, как он пнул пластиковую бутылку. Снова наступила тишина. Фонари потускнили и попадались все реже. Дома закончились. По одну сторону дороги начался огороженный кованой металлической оградой парк, темные и тихий. Света в закрытых магазинах и офисах не было, я торопливо пробиралась от фонаря к фонарю, внезапно осознав, что уже много лет не ходила по ночным улицам в полном одиночестве. Я старалась вспомнить правила, которым меня учили в детстве — не идти слишком близко к зданиям, чтобы никто не затащил в переулок, не подходить близко к машинам, припаркованным на обочине. Вдруг там кто-то прячется. Я не надевала наушников, прислушивалась к каждому шороху и так крепко сжимала в руке ключи от квартиры, Что они впивались в ладонь. И вдруг сама не знаю, почему. Я почувствовала неясное беспокойство. По спине побежали мурашки, я напрягла слуху, ускорила шаг, все еще не понимая, что меня смущает. И тут я поняла: в темноте кто-то есть. Я услышала тихий щелчок, закрывающейся дверцы машины. Быстро обернулась, но никого не увидела. Я стояла неподвижно, вглядываясь в темноту, и увидела вдалеке прохожего в светлой куртке, того самого, что пытался со мной заговорить. Он переходил через мост, я пошла дальше, а в затылке неприятно покалывало. Части без того узкого тротуара превратили в парковку, и я подумала, что лучше выйти на дорогу, но как раз в этот момент мимо проехала машина, и я решила, что на пешеходной дорожке все таки безопаснее. Автомобиль притормозил и свернул влево. До поворота на мою улицу оставалось метров двести. Вновь раздался шум мотора, тот же самый серебристый хэтчбэк с двойной выхлопной трубой, который обогнал меня пять минут назад. Во второй раз я заметила, что номер начинается с МТ. На ближайшем перекрестке он вновь свернул влево. Я нахмурилась. Зачем одному и тому же человеку проезжать мимо меня дважды? Вокруг не души, дорога пустынна. Все мои чувства обострились, небо стало еще чернее, звезды пропали, свет фонарей отбрасывал на тротуар зловещие тени. Я слышала шелест деревьев, а издалека доносился шум магистрали. За спиной вновь загудел двигатель. Меня охватил ужас, я боялась оглянуться, не хотела привлекать внимание. Я судорожно сжимала в руке телефон. Автомобиль обогнал меня в третий раз. Ошибки быть не может. Серебристый цвет, двойная труба, МТ. Когда водитель остановился на середине узкой дороги и включил аварийку, я по-настоящему испугалась. Я застыла. Никакая сила не заставила бы меня пройти мимо этой машины. Мы стояли как противники на поединке, дожидаясь, кто сделает первый шаг. Услышав щелчок открывшейся дверцы, я набрала в грудь воздуха, развернулась и бросилась бежать в ту сторону, откуда пришла. Не помня себя, метнулась в первый попавшийся переулок, завернула за угол и выскочила на параллельную улицу. Стояла тишина, я не слышала ни шагов, ни шума мотора. В некоторых домах горел свет. Набегу я мысленно прикидывала, в какую дверь можно постучать. До дома оставалось больше километра. Если бежать переулками, хотя я старалась выбирать самые освещенные улицы приближаясь к дому я слышала только стук крови в ушах и грохот сердца держа на изготовку ключей я подбежала к двери руки тряслись ключ выскальзывал из вспотевших пальцев наконец щелкнул замок я толкнула дверь и силой захлопнула ее за собой взлетев по лестнице долго стояла в коридоре пытаясь отдышаться в окно падал свет фонаря В спальне я встала сбоку от окна и осмотрела задние дворики домов на соседней улице. Все тихо. Я тихонько задернула шторы, но свет не включила. Окно кухни выходило в переулок. Там тоже стояла тишина и горели фонари. Мне стало легче. Потом я выглянула из окна гостиной. По дороге медленно ползла серебристая машина. Ехать с такой черепашьей скоростью не было никакого смысла. Ни других машин, ни пешеходов. Разглядеть водителя я не смогла. Сначала я хотела сфотографировать номера, но побоялась, что меня увидят. Тогда схватила ручку и бумагу. Вот только не могла ничего разглядеть в темноте. Автомобиль свернул в переулок и проехал мимо моего дома. Через несколько минут он вернулся. За мной кто-то следит.